Предложения Разводить в озерах Съедобных Невидимых глазу существ Дабы каждое озеро Было котлом готовых Пусть еще сырых Озерных щей Закончить великую войну Первым полетом на Луну. Построить искусство. Легко просыпаться от снов. Разделить человечество на изобретателей и остальных прочих. Совершить постепенную сдачу власти Звездному небу. Основать общество скрипачей на земном шаре. Гордый союз скрип земшаров. Разбудить в заводских трубах Желание петь утреннюю хвалу Восходящему солнцу Как над Сеной, так и в Токио, Над Нилом и в Дели.